Глава двадцать седьмая. Никто не посмел отказать наследнику. Заиграла медленная мелодия, и мы закружились по залу. «Улыбайся. Их это раздражает», — склонился ко мне принц. Он касался щеки губами, и со стороны, наверное, казалось, что он меня целует. «Делай то, что я приказываю. Иначе что?» Я растянула губы в улыбке, хотя внутри всё клокотало от злости. «Иначе вместо моей милости ты получишь моё недовольство. А недовольство Императора может плохо для тебя закончиться, Никс. Не смей даже смотреть в сторону этого выскочки. Это он Протерона? Как скажете, ваше высочество? Вот и умница». Судя по странному блеску глаз и нарушенной координации, наследник немного неадекватен, и спорить с ним может быть опасным. Помню нашего соседа, дядю Петю, когда он выпивал, спровоцировать скандал могло простое здрасте. Но если с ним соглашаться и кивать, то можно было выпросить всё, что угодно. Мы, будучи детьми, постоянно получали от него кучу конфет, а вот жена его иногда ходила с синяками, потому что не всегда могла сдержаться. Ба ругалась на неё, чтобы разводилась, но тётя Анюта упрямо пыталась перевоспитать своего непутевого мужа. Я принца перевоспитывать точно не собиралась, но всё равно молчала и улыбалась так, что челюсть свело. «Слушай меня», — повторил наследник. «Мне нужен сын от одарённой магички. Но я хочу отобрать у захватчиков их силу. Поэтому ты выйдешь замуж за градиса». Получишь от него частичку тьмы и понесёшь от меня. Мой сын будет иметь твою силу и их тьму. Они думают, я не знаю, зачем они ищут среди девиц-магичек. Они тоже хотят одарённого двумя силами ребёнка. Курица думают что это честь, это просто расчёт и желание получить неуязвимого мага. «Ах, какой вы умный!» Надеюсь, у меня получилось скрыть иронию. Пьяные мужчины так болтливы, а я так любопытна. Идальновидный, заботитесь о процветании нашей империи? Моей империи Никс, исправил меня наследник. Моей по праву рождения. Я не позволю этой безродной выскочке погубить то, что создал отец. Не позволю передать власть дуалам лишив меня золотого венка. А он не боится мне это рассказывать, я же могу разболтать всю императрица или мэтру Колину. Ты никому ничего не расскажешь, потому что твоя драгоценная подружка у меня. Жарко зашептал в ухо наследник, а я почувствовала, как медленно поднимается во мне ярость. И от твоего поведения зависит, как быстро она вернется к тебе и в каком виде. «Сволочь, гад и сволочь! Как же я его ненавижу!» «У вас есть Элина Розалия. Она от вас без ума и тоже сильная магичка». Я больше не могла улыбаться, мне хотелось отпихнуть от себя этого козла и бежать разыскивать Рокси. К счастью, музыка закончилась, но мы так и остались стоять друг против друга. «Роза — порченный товар, а мне нужны гарантии» так я же выйду замуж за Дуаградиса. Но первую брачную ночь он передаст мне. А я точно знаю, что ты ещё девственна. Это ведь так. Он похабно облизнулся. Я всему тебя научу, тебе понравится. Чёрт, чёрт, чёрт! В этой стране есть такой закон, что если император требует, никто не смеет ему отказать. Так что будь покладиста и быстро выйди замуж за Градиса. И тогда твоя подружка вернётся к тебе целой и невредимой. Но почему именно за Дуа Градиса, а почему не за другого? Потому что Градис тоже жаждет свободы. Что-то ещё? Спрашивай, пока я в настроении отвечать. Наследник криво усмехнулся. «Почему вы так уверены, что я никому не расскажу?» «Ведь благодарность императрица может быть весомее жизни какой-то горожанки». «Потому что я всё о тебе знаю, Ник Сеттери». У меня сердце провалилось в желудок, а наследник обошёл меня вокруг и опять встал напротив. «И я знаю, что у тебя нет никого, кроме неё и старого призрака. А ещё я знаю, как разрушить твой дом и сделать призрака рабом». Знаю, что ты никогда не предашь тех, кто тебе дорог. Но он ухмыльнулся и склонился ко мне. Мы можем проверить, готова ли ты получать свою подружку по частям. Думаешь, императрица запретит мне? О нет, она меня боится. И правильно делает. Закончил он зловещим шёпотом и, наконец, отпустил меня. Какое облегчение, что он ушёл. «Ведь я готова была наброситься на него с кулаками или свалиться в обморок от напряжения. Мне нужно срочно присесть и подумать, что делать дальше». Оглянулась. К счастью, Терона в зале не было. Ещё одного такого нервного разговора я просто не выдержу. Играла музыка, кружились пары, наследник обнимал довольную Розалью. Я стояла рядом с импровизированным летним садом, Сюда стащили все катки с низкими деревьями и пышными цветами. Они отгораживали маленький закуток, где вместилось всего одно кресло. Туда я и направилась. За густой зеленью виднелся еще диван, сейчас пустой. Но до него я не дошла, спряталась за цветущим розовым кустом и, подперев щеку кулаком, задумалась. Мне нужно вытащить Рокси. Все остальное неважно Ничего не важно, кроме здоровья и жизни моей названной сестры. Когда я думала, что она испытывает в плену у принца, мне становилось трудно дышать. И я не представляла, как поступить. к Кому обратиться? В первую очередь нужно расспросить миру Мадлен и мэтра Колина? Попросить помочь Раймона? Но он простой легионер. А надо искать того, кто сможет надавить на принца. Того, кого он испугается. Выхода нет, кроме как обратиться за помощью к Терону. Даже если за это мне придётся признаться, что я его жена. Я изгрызла губы, но так и не решилась выползти из своего укрытия. И пока я думала, переживала и злилась, на соседний диван присели двое. Мне не было их видно, зато слышала я отлично. Мужчины уселись на диван и продолжили разговор, а я на мгновение отвлеклась от своих проблем, потому что услышала кое-что интересное. Она забавная, и в ней есть сила. «Правда, Сата её боится, но это не столь важно», — услышала я окончание фразы. Голос был незнакомым, но приятным. В нём звучало лёгкое грассирование. «Милая провинциалка, манер не хватает, но это наживное». «Ты среди нас один из сильнейших мин. Ты мог бы выбрать дочь советника, но предпочёл горожанку. Не поторопился?» Я вздрогнула, узнав голос, и вжалась в кресло, стараясь слиться с бархатной обивкой. Его только не хватало. Встать и уйти. Но тогда они точно решат, что я подслушивала. Кашлянуть, чтобы обозначить своё присутствие, неудобно же будет, если меня обнаружат. И только я решила закашляться, как заговорил Мин, и я затихла с открытым ртом. «А какая разница, кто родит мне сына? У этой хоть магия есть, значит, всё будет не зря». «Сам же знаешь, у нас нет выбора. Эта сата мне симпатична, и я надеюсь, что после ритуала у нас с ней сложится. Думаешь, она не будет тебя бесить?» Голос Терона звучал устало и как-то обречённо. «Она симпатичная, милая, скромная. Лично мне девушка нравится, и она очень легко поддаётся изменениям». Я не видела Дуала, но представила, как он улыбается. Терп. «А как это — обрести сатью?» «Как у вас всё прошло?» Она сразу согласилась. «Ты ведь всё это время даже не смотрел на других женщин. Неужели не тянет?» «Тянет?» — после секундной заминки ответил мой муж. «Желание тела не отменить. Да и ритуал у нас не завершён. Я её укусил, мы обменялись кровью. Арно вошёл в неё, всех убил, вытащил меня и всё. Я ждал её за дверью, но она так и не пришла. Зато благодаря вашей связи мы нашли этот мир. Не отчаивайся, ты её отыщешь. У нас прошло три месяца, а здесь три года. Не представляю, как она выжила. Девчонка же совсем. Странно, что её нет среди саты. Уверен, что она жива. Я это точно знаю. Слушай, здесь столько хорошеньких девочек, что глаза разбегаются. И в их мыслях мы выгодная партия. Ты бы присмотрелся, может, и искать не придётся. Ведь если ритуал не доведён до финала, можно разорвать связь. Сам знаешь, вряд ли в ней осталась частичка твоей тьмы. Слишком много времени прошло. Подбери себе сатью и пройди ритуалы ещё раз. Соглашайся, друг плохого не посоветует. Нет. Моя ты лапушка, какой верный муж мне достался. Сплошная головная боль. Я не буду искать другую. Это непорядочно по отношению к моей супруге. Она достойна сама решить, хочет остаться со мной или потребовать свободы. А ты ей её дашь?» В голосе Дуамина слышался скептицизм. «Ты ведь знаешь, разрыв связи сделает тебя бездетным на ближайшие пять лет. А нам нужны эти дети, очень нужны. Это наш долг перед. Не надо напоминать мне о моём долге». Волна арктического холода коснулась моих ног, а Амин быстро произнёс. «Извини, не обратись к старейшине Крету. Ты плохо себя контролируешь. И чем дольше будешь вдали от своей сати, тем хуже будешь себя чувствовать». «Знаю». «Молчу, молчу. Вернёмся?» Чувствую, командор уже покинул нашу вечеринку и наследника прихватил. «Так они здесь от командора прячутся. Спасибо, дуа, не знаю, как вас звать, за своевременное явление. И за то, что козла-наследника забрали тоже спасибо». Дуалы поднялись и, о чём-то тихо переговариваясь, вернулись в зал. А я осталась переваривать услышанное. Мне было о чём подумать, прежде чем идти за помощью к Терону.